Рождение загадки Время действия Рассвет 2 мая 1945 года Место действия Берлин, бункер имперской канцелярии Действующие лица Оставшиеся в живых высшие чины Гитлеровской империи, их охрана и слуги Характер действия Эпилог Третьего Рейха Гитлера уже нет в живых, Геббельс тоже Все попытки оттянуть капитуляцию провалились Командующий обороны Берлина генерал Вейдлинг уже поставил обитателей бункера в известность, что он отдает приказ прекратить бессмысленное сопротивление. Выпиты последние бутылки рома и коньяка. Что же делать? Сдаваться в плен? От одной мысли об этом у обитателей имперской канцелярии по коже пробегают мурашки. Каждый машинально ощупывает эсэсовские петлицы с золотым шитьем. Пытаться прорвать кольцо советских войск? Это не менее рискованно. О последней группе, которая пыталась пройти через Тиргартен и дальше на запад к реке Хавель, ни слуху, ни духу. Еще несколько дней назад по широкому Шарлоттенбургскому шоссе можно было взлететь на связном самолете. Теперь боевые порядки советских войск в самом Тиргартене. Рейхстаг уже взят. Линия фронта, если ее вообще можно назвать линией, проходит в 100-200 метрах южнее имперской канцелярии. Собственно говоря, рассуждали обитатели бункера, русские уже давно могли бы быть здесь, если бы приложили на этом участке столько же усилий, сколько около Рихстага. В сотый раз, вспоминая улицы знакомого города, обитатели бункера строили планы прорыва. Наконец было решено разбиться на несколько групп и все-таки предпринять отчаянную попытку. Возьмем в руки план города и воспроизведем на нем ситуацию поточнее. Исходный пункт – бункер Имперской канцелярии. Находился в саду, на углу знаменитой улицы Министерств – Вильгельмштрассе и узкой Фосстражце, на которую выходил основной фасад так называемой Новой Имперской канцелярии. Напротив – лежащий в руинах Вильгельмсплац – сожженной гостиницей Кайзерхоф. Там помещалась до 1933 года штаб-квартира Гитлера и зданием Геббельсовского министерства. Куда же идти? На юг по Вильгельмштрассе здесь шансов прорваться не было никаких. На запад через оголенный парк Тиргартен это означало прямо попасть в плен. На восток и подавно безумие. Но на север здесь еще можно было пройти до берега Шпрее. По общему мнению, представлялось возможным пробраться метров 400 по задам разрушенных зданий Унтер-Ден-Линден, выйти на перпендикулярную к ней Фридрихштрассе, снова повернуть к северу и искать счастье здесь, недалеко от гигантского стеклянного купола станции городской железной дороги. К этой же станции можно было пройти под землей по туннелю метро. Группа была довольно значительной, человек около 400 Среди них были солдаты и офицеры эсэсовской дивизии Нортланд, остатки так называемой боевой группы Беренфенгер, несколько род авиаполевой дивизии, принимавшей участие в обороне имперской канцелярии, и даже какие-то испанские солдаты из пресловутой голубой дивизии. В группе примкнули оставшиеся в живых члены Свита Гитлера, несколько высших чинов СС, коммердинеры, секретарши, адъютанты. Среди них был невысокий приземистый человек в форме обергруппенфюрера СС. Впрочем, командир группы бригады фюрера СС Циглер возлагал главные надежды не на этих людей, а на три танка и несколько самоходок и броневиков. В танки погрузили раненых. Колонна отдельными группами начала движение. А часть прорвавшихся решила использовать туннель метро. Сбор был назначен у станции метро и надземки Фридрихстрассе. Но при дальнейшем движении группа Циглера попала под ураганный огонь советской артиллерии и танков. Это было на самом берегу Шпрее, у моста Вейдендаммер-Брюке. Колонна фактически распалась, и каждый стал действовать на свой страх и риск. На этом кончаются достоверные сведения о судьбе группы, пытавшейся ранним утром 2 мая 1945 года вырваться из имперской канцелярии. Основная часть группы погибла. Другая попала в плен. Лишь некоторым удалось, переодевшись, выбраться из Берлина. В плен попал начальник охраны правительственного квартала Монке, гитлеровский адъютант Отто Гюнши, генерала Баур и Ратенхубер. Выбраться из Берлина удалось шоферу Гитлера Эриху Кемпке, имперскому руководителю молодежи Артуру Аксману и некоторым другим. Но о судьбе приземельства человека в форме обергруппенфюрера СС данные расходятся. Участник прорыва – личный шофер Гитлера Эрих Кемпка. На допросе в Нюрнберге 3 июля 1946 года показал, при явной подсказке защиты, что был свидетелем гибели человека в форме обергруппенфюрера СС близ моста Вейден-Даммер-Брюке. Впоследствии Кемпко дал более осторожную версию, заявив, что во время боя видел его в последний раз. Участник прорыва Артур Аксман сообщил, что видел того человека раненым около танка, затем расстался с ним, а уже после окончания боев от кого-то слыхал, что труп обергруппенфюрера видели на инвалиденштрассе. Тот же Артур Аксман в другой раз сообщил, что после взрыва танка человек в форме обергруппенфюрера СС выжил. Затем он направился к мосту инвалидом где был убит. Тот же Артур Аксман в третий раз сообщил, что этот человек якобы был убит на мосту в Пихельсдорфе, что на западной окраине Берлина. Личный пилот Гитлера Баур, участвовавший в прорыве, в разное время дал разные сведения. В 1955 году он показал, что интересовавший многих человек погиб при выходе из городской черты, а в 1962 году заявил, что местом его гибели была улица Цигельштрассе близ Вейдендаммербрюке. Член группы Циглера, обершарфюрер СС Ото Бернс также видел его убитым. Некий лейтенант, попавший в плен, сообщил в беседе со священником Прессом, Что сам захоронил тело этого человека, который был убит в Берлине? Шофер Вилли Беринг видел, что Обергруппенфюрер пересекал Фридрихштрассе под прикрытием немецкого танка Пантера. Когда в этот танк было прямое попадание, то Обергруппенфюрер сгорел. Беринг распознал его по портупее. Член группы Циглера Штурмбанфюрер СС Иоахим. Тибуртиус утверждал, что во время прямого попадания в танк обергруппенфюрер не был убит. Адъютант Гитлера Отто Гюнши, вернувшись из плена, заявил, что этот человек погиб около Вейден-Даммер-Брюке, когда пытался влезть в танк. Испанский солдат Хуан Пинар, вернувшись из плена, сообщил, что видел, как труп в форме обергруппенфюрера вытаскивали из танка. «Путаница невероятная». Ведь если даже из девяти свидетелей восемь утверждают, что человек в форме обергруппенфюрера СС был убит, то, тем не менее, они опровергают друг друга. Стоит только сопоставить их показания о том, где это произошло. Версия номер 1 На инвалиденштрассе. Версия номер 2 На мосту инвалиденбрюке. Версия номер три. На мосту вейдендаммербрюке. Примечание. Удаление этого моста от инвалидной трассы почти километр. Версия номер 4. На мосту в Пихельсдорфе. Примечание. Удаление этого моста от инвалидной трассы около 30 километров. Версия номер 5. Около танка. Версия номер 6. В танке. Иными словами, мы с вами находимся у места рождения одной из неразгаданных загадок конца Второй мировой войны. Загадки Мартина Бормана. Рейхслейтера и обергруппенфюрера СС, секретаря канцелярии Гитлера, одного из главных немецких военных преступников, приговоренного заочно к смертной казни в Нюрнберге.